Рассказ «Сердце снарка» написан для другого проекта Андрея Синицына, для сборника кулинарной фантастики. Не удивляйтесь такой приземленности темы, ведь еда – это достаточно важная часть нашей жизни. Попробуйте не есть хотя бы одни сутки, и вы в этом убедитесь. Не стоит, впрочем, опираться на этот сборник, когда вы собрались удивить гостей новым блюдом. Результат может оказаться непредсказуемым. И еще одно маленькое уточнение о рассказе «Сердце Снарка». Он написан мной, совершенно осознанно, в стиле или в духе знаменитого писателя 20 столетия, никогда не обращавшегося в своем творчестве к фантастике. Имени называть не буду, поскольку уверен, вы без труда его опознаете. Этот писатель был большим любителем охоты, рыбалки, да и кулинарии имеет самое непосредственное отношение – Один из самых популярных в мире коктейлей придуман именно им. И то, что я воспользовался его стилем, знак моей признательности одному из величайших мастеров прозы. Сердце Снарка Темное дерево палубы было влажным, там, где въелась соль шероховатым и очень-очень теплым. Роберт уселся на сложенный бухтой гарпунный трос. Достал портсигар, закурил. Папиросы были настоящие, с земли. Хорошо размороженные, не потеряли ни формы, ни вкуса. Клиенты запаздывали. Они всегда запаздывают, даже если им нужно спешить, если счет идет на дни и часы. Им все в новинку. Небо в сплошное пеление фиолетовых облаков, горные пики на западе, бескрайний океан на востоке, узкая лента города между предгорьями и берегом. Город они называют поселком. Роберт их понимал. Он видел земные города на экране. Для землян Лазарь-Сити не город. С соседнего судна его окликнул Мигель. Попросил закурить. Роберт кивнул. Мигель позвал сынишку, но тот возился со стоячим текелажем. Придирчиво, как это умеют только влюбленные в море дети, проверяя ванты и штаги сантиметр за сантиметром. Мигель махнул рукой, сошел по мостикам на пристань, поднялся на напасть. Роберт протянул ему портсигар, Мигель закурил и уселся прямо на палубу, у ног Роберта. Некоторое время они молчали. Смотрели на север, где над посадочной площадкой тревожно вились птицы. «Говорят, их всего четверо», — сказал Мигель. Роберт пожал плечами. Корабль с земли прилетал раз в три месяца. Иногда он привозил больше десятка клиентов. Иногда очень редко одного или двух. На памяти Роберта не было случая, чтобы никто не прилетел. «Мне Деннис сказал», — пояснил Мигель. «У него сестра в диспетчерской. Знаешь?» «Знаю». Роберт сплюнул через борт. Мигель неодобрительно поморщился. «Пока судно у берега, плевать или гадить в море, значит гневить судьбу». Но Роберт плевал в море. Но судьбу он тоже плевал. Роберт был моложе Мигеля. Он был удачлив. И они были друзьями. «Кому-то не повезет», — сказал Роберт. «Хосе», — сказал Мигель убежденно, — «он без клиента». Они посмотрели направо, будто в первый раз видели счастливый шанс. Судно Хосе и впрямь не внушало доверия. Когда-то это была крепкая и надежная Филюка, но пару лет назад она потеряла одну мачту. Восстанавливать ее Хосе не стал, и теперь судно выглядело, будто непомерно большая баланселла. По сравнению с ухоженными шлюпами и тендерами она казалась неуклюжей, по сравнению с маленьким кечем Мигеля — несуразной. «Хосе без клиента», — согласился Роберт. «Они успели выкурить еще по папиросе, когда на портовой улице показались земляне». Мигель заторопился. «Чтоб тебе провести эту ночь с соседской дочкой», — пожелал он напоследок. «Она уродина», — ответил Роберт. Клиентов было четверо. С ними шли еще несколько человек из команды, но экипаж выдавала форма. Один клиент Роберту понравился. Крепкий парень, одет правильно, из багажа, лишь маленькая сумка, по сторонам не глазеет. Такой на борту не помеха. Второй клиент ехал на инвалидной коляске, с трудом вращая руками никелированные ободья колеса. Шедший рядом корабельный стюард время от времени ему помогал. Роберт только покачал головой. А еще были парень и девушка. Или мужчина и женщина, неважно. У землян никогда не поймешь возраст. Они шли рядом, и сразу было понятно, что рядом они и останутся. Земляне подошли к пристани. Мигель с сыновьями встал на корме, другие команды тоже выстроились, стараясь принять позы поэффектнее. Роберт остался сидеть. Первым свой выбор сделал клиент на инвалидной коляске. Подъехал к кетчу и властно махнул рукой. Мигель со старшим сыном спустились вниз помочь. Коляску они оставили на берегу, а инвалида понесли на руках. Правильный парень выбрал шлюп Даниэля. Роберт про себя одобрил выбор. «Лучшее судно и лучший экипаж». Еще он заметил, как часто подергиваются у парня веки, и пожелал ему удачи. А потом парень и девушка поднялись на его шлюп. «Вас зовут Роберт», — сказала девушка. «Мне вас рекомендовали». Роберт кивнул. Редко, очень редко, но ему доводилось отказываться от клиента. Он не всегда мог объяснить себе, почему это делает. Но если клиент не нравился, отказывал. «Мы хотим нанять ваше судно и вас», — продолжила девушка. «Вы знаете правила?» — спросил Роберт. «Да». «Тысяча кредитов. Срок не больше трех дней. Никаких гарантий. Если мы не найдем снарка, если не сможем его убить, вы все равно платите полную сумму. На борту, мое слово, закон. Если потребуется работать, вы будете работать». Девушка кивнула. Казалось, что она играла главную роль в паре, но Роберт посмотрел на юношу. Взгляд того был твердым, собранным. Он тоже кивнул. «Не больше ста граммов металла с собой», — продолжил Роберт. «А лучше не берите вообще ничего. Никакой техники. Абсолютно никакой. Никаких электрических устройств и источников энергии. Если у вас есть импланты, то охота бессмысленна». «Мы знаем», — сказала девушка. «Снарк чует металл и электромагнитные поля, да? У меня был имплант, но я его удалила перед полетом». «Это все правила?» – спросил юноша. Голос у него был уверенный, внушающий доверие. Люди с таким голосом привыкли убеждать. Им даже не требуется командовать. «Да, мы согласны». Роберт помедлил еще секунду. Когда капитан делает выбор, он уже не вправе отказаться от охоты. Они ему нравились». Так что же тревожило? — Сколько вам лет? — спросил Роберт. — Мне двадцать шесть, Алине двадцать семь. Он помедлил и добавил. Мы муж и жена. По земным законам мы полностью дееспособны. Это показалось Роберту важным. Он ничего не имел против омоложенных, которые и в сто выглядят юнцами. Если человек в состоянии продлить молодость и получает от жизни удовольствие, что плохого. Но омоложенные казались ему непредсказуемыми. «Зрелый ум в юном теле, коварнее старого вина в большом бокале». «По рукам», — сказал Роберт, вставая. Парень обменялся с ним крепким, надежным мужским рукопожатием. Произнес. «Спасибо за доверие, капитан. Мы в вашем распоряжении. Меня зовут Александр-младший, но вы можете звать меня просто Александр». «Я буду звать тебя Алекс. Александр, если заслужишь». «Идет». К вечеру они были в пяти милях от берега. Роберт держал курс на север. Снарки любят холод. Всего сутки пути при хорошем ветре, и шансы на успех растут. Кеч Мигеля тоже двигался к северу. Он ушел почти вдвое дальше от берега и опережал напасть миль на 7-8. Роберт не переживал. Охота на снарка – это всегда лотерея. Не важно, кто первым идет в зону охоты. По большому счету, не обязательно вообще туда идти. Снарка можно поймать прямо у пристани. А можно месяцами скитаться по северным водам, но так и не увидеть над водой тонкую белую шею, увенчанную большеглазой головой с трепещущим венчиком вибрис. Но все-таки на севере шансов больше. Стукнула дверь каюты. Роберт посоветовал охотникам выспаться, и они честно проспали шесть часов. Сейчас Алина выбралась на палубу. Лицо свежее, умытое. Наверное, у нее с собой гигиенические салфетки. Умывальник имелся только на камбузе. «Добрый вечер, капитан», — сказала женщина. Она подошла к корме, не ожидая ответа. Но не как надменная хозяйка, равнодушно поприветствовавшая слугу, а как мудрая женщина, не требующая от мужчины отвлекаться ради пустых слов. Роберт улыбнулся, достал драгоценную папиросу и закурил. Потом посмотрел назад. Полускрытая мачтой и текелажем Алина, приспустив брюки, отвесилась над кормой. В некотором смятении Роберт отвернулся. Женщинам приходилось объяснять, как это делается в море. Обычно они не верили. Зачастую терпели до полусуток, и уж в любом случае строго предупреждали – не оглядываться. Эта женщина вела себя так, будто давно ходила в море. Хорошие клиенты. Кто из них болен? И чем? Рак на земле лечат, почти любой, а те, у кого совсем уж запущенная и страшная форма, не ведут себя так спокойно и не выглядят такими здоровыми внешне. У старика в коляске наверняка позвоночная гниль. Это больно, трудно, но может длиться десятилетиями. У парня, который пошел к Даниелю, цисты крутенника. Когда человек так часто и непрерывно моргает, до выхода личинок остается 3-4 дня. Либо даниэль найдет снарка, либо личинки сожрут у парня мозг. А у этих? Роберт немного подумал. Руки работали сами по себе. Подтянуть фал, посмотреть на небо, глянуть на катушку компаса, переложить штурвал на два румба к западу. «Они оба больны», — решил Роберт. «А значит, это синдром Мишель, болезнь, передающаяся половым путем, нестерпимая боль, паралич и смерть в любой момент». «Ничего, все шансы успеть». Он подумал о тех мужчинах, женщинах и детях, которые побывали на его шлюпе, о больных, искалеченных, парализованных, безумных. Им всем нужно было одно — снарк. Сердце снарка. И почти все его получили. Роберт подумал, что успеет. Обычно те, кто был ему симпатичен, успевали. Алина поднялась к нему, достала из кармана бинокль. Роберт посмотрел на него с подозрением. Но это был правильный бинокль. Керамика и стекло, ни одной железной детали, никаких чипов и батареек. Алина поднесла бинокль к глазам. Некоторое время следила за корабликом Мигеля, потом принялась осматривать пустынный берег. Обычно Роберт гнал женщин с мостика, но для этой сделал исключение. «На берегу», — сказала Алина. «Звери вроде тюленей, но с длинной шеей. Это снарки?» «Детеныши снарков», — ответил Роберт. «О!» Некоторое время Алина смотрела на берег, не отрываясь. Потом призналась — Я не думала, что они такие грациозные и что их так много. Почему нельзя поймать детеныша? Поймать легко. Они очень доброжелательны, с ними любят играть дети. И вы играли? Играл. С ними можно заплывать в море. Далеко. Они понимают, когда их просишь вернуться. Можно играть с ними в мяч. Они неразумны? Спросила Алина. Как собаки. Или как дельфины. Комиссия признала, что они неразумны. Роберт не уточнил, что в комиссии было два десятка старых больных ученых. А вернулись они на Землю крепкими, с ясной памятью и без малейшей хвори. Земная медицина может вернуть человеку молодость. Но даже она не способна вылечить все. Вылечить все могут только снарки. — Так почему мы не охотимся на детенышей? — спросила Алина. — Вы знаете, что у снарков нет сердца? Конечно. Она посмотрела на Роберта с возмущением. У них сосудистый контур кровообращения. То, что называют сердцем, это единая гормональная железа, сквозь которую я поняла. У детенышей нет тех гормонов, что у взрослых. Они уходят в море на пятый год жизни. С семи-восьми лет их сердце начинает функционировать полноценно. Это сразу видно. На голове вырастают вибриссы. «Ясно». Она опустила бинокль. «Вас подменить, капитан?» Роберт колебался. «Он не привык доверять так быстро. И еще. Она женщина». «Справитесь?» «Я готовилась. Год ходила на яхтах». «На каких?» «На таком же шлюпе, как ваш. Я еще на земле выбрала напасть». Роберт посмотрел ей в глаза и отошел от штурвала. Она встала на место рулевого. «Следуйте этим курсом «Береговая линия уходит почти ровно на север. Держитесь в пяти милях от берега. Поглядывайте на небо. Здесь не редки шквалы». «Не беспокойтесь, капитан». Роберт спустился в кают-компанию. Он был уверен, что Александр еще спит. Но тот стоял у плиты на крошечном камбузе. Шторка была отдернута, и Роберт видел все его движения. На маленьком очаге в ровном пламени угольного брикета кипел маленький котелок, жаропрочного стекла. Александр с двумя длинными ножами в руках нарезал на столе рыбу. Серые матовые лезвия вскидывались вверх, на долю секунды зависали и мягко рубили жирную тушку хепуса. Казалось, из-под ножей должна брызгать кровь, должны лететь слизистые комки внутренностей вперемешку с обломками костей. Но чудесным образом ножи выхватывали из тушки тонкие пласты рыбы, подбрасывали в воздух. Один клинок быстрым взмахом срубал кожу вместе с чешуей, второй рассекал пласт на два тонких слоя и отбрасывал их в сторону, на тарелку к уже нарезанной рыбе.